«Мне заправили машину. Я продолжал наблюдать этот тик, то и дело отрывая взгляд от шоссе. Мы сидели рядом и на восток. Он тоже ехал на восток, возвращался. Он покинул его в те дни, когда пыльные бури бушевали над половиной страны, люди бежали на запад, словно очумелые лемминги. Только людям не хватало высокого иступления леммингов. Они не бросались» обезумевшими ордами в голубые просторы Тихого океана. А ведь это было бы логично. Броситься в воду папе и маме, бабушке и дедушке и малютке-розочке с мокрой болячкой на подбородке и плыть всей гоп-компании, взбивая пену. Но нет, они были не похожи на леммингов, а потому осели и стали медленно умирать с голоду в Калифорнии. А старик не стал, он возвращался, «В северный Арканзас, чтобы голодать в родных краях». «Что в Калифорнии?» — сказал он, — «что в другом месте все едино. Только там еще похлеще будет». «Да», — ответил я, — «это точно». «Был там?» — спросил он. «Я сказал ему, что был там». «Обратно домой едешь?» — спросил он. «Я сказал ему, что еду домой». «Мы пересекли Техас» и в шрифт-порте Луизиана он вылез, чтобы добираться до северного Арканзаса. Я не спросил его, нашел ли он правду в Калифорнии. Лицо его, во всяком случае, нашло и носило печать последней мудрости под левым глазом. Лицо знало, что Тик — это живое, что он — все. Но расставшись с этим в остальных отношениях непримечательным стариком — И, размышляя над его отличием, я сообразил, если тик — это все, то что же в человеке может осознать, что тик — это все? Разве лапка мертвой лягушки в лаборатории сознает, что судорога — это все, когда ты пропускаешь через нее электрический ток? Разве лицо старика знало о тике и о том, что тик — это все? И если я, сплошной тик, то откуда Тик, которым я являюсь, знает, что Тик — это все? А, решил я, это загадка. Это сокровенное знание. Затем ты и едешь в Калифорнию, чтобы это открылось тебе в мистическом видении. Тик может знать, что Тик — это все. И когда это открывается тебе в мистическом видении, ты очищаешься и становишься свободным. Ты в ладу с великим Тиком. Так я двигался все дальше на восток и через некоторое время прибыл домой. Я приехал поздно ночью и лег спать. Наутро, отдохнувший и чисто выбриты, я явился на службу и зашел поздороваться с хозяином. Мне очень хотелось его увидеть и внимательно приглядеться к нему, нет ли в нем чего-то такого, чего я прежде не замечал, требовалось и величайшая внимательность, потому что теперь он стал человеком, у которого есть все. У меня же ничего не было. Вернее, поправил я поправил себя, у него есть все, кроме одной вещи, которая есть у меня, очень важной вещи секрета. Так поправив себя в жалостливом расположении духа, как священник, взирающий на труды и муки мирские, я вошел в приемную губернатора, в секретаршу, постучал и открыл дверь. Он был на месте и совсем не изменился. «Привет, Джек», — сказал он, откинул с толпа волосы, снял со стола ноги и подошел ко мне, протягивая руку. Где ты пропадал? «На западе», — ответил я с нарочитой небрежностью и пожал его руку. «Просто съездил на запад, засиделся я тут, решил отдохнуть немного». «Хорошо прокатился». «Чудесно прокатился», — ответил я. «Прекрасно!» — сказал он. «А ты тут как?» — спросил я. «Прекрасно!» — сказал он. «Все прекрасно!» так я вернулся домой, в края, где все было прекрасно. Все было так же прекрасно, как и до моего отъезда, с той только разницей, что теперь я знал секрет, и это знание отрезало меня всех. Зная секрет, вам также трудно общаться с тем, кто его не знает, как с непоседливым, напичканным витаминами мальцом, который поглощен своими кубиками и жестяным барабаном. И вам некого отвести в сторонку, чтобы поделиться своим секретом. Если вы попробуете это сделать, то человек, которому вы захотите открыть истину, подумает, что вы жалеете себя и ждете сочувствия, тогда как на самом деле вы ждете не сочувствия, а поздравления. Поэтому я за...